Глава шестая. В тот же день и Женис сумела нанять извозчика, чтобы благополучно добраться до матушки в поместье. Дорога была долгой и волнительной, и ей все время чудилось, что ее преследуют. Но Реджес не знал, куда она могла исчезнуть с территории особняка, и предпочел просто ждать. Разумно рассудив, что если она и отправится к матушке, а так она скорее всего и сделает, то там он бессилен что-либо предпринять. Но как же она успела выбраться? И Жени просто не пошла на конюшню, а пробежала расстояние до угла и спряталась там. Затем обошла дом, а пока Реджис и Габриэль искали ее у ворот, вышла с той стороны, где они с Астером, Обычно пробирались сквозь сад на прогулке. Теперь она ехала в карете с задёрнутыми шторами и раздумывала, как поступить, попутно ругая себя за неосторожность. Зато теперь он прекратит поиски в её комнате и закончатся эти косые взгляды в её сторону. Точно она совершила преступление, и за ней нужно следить. Дома в поместье баронесса де Фассе очень рада была видеть и жени. Приказала приготовить все ее любимые блюда и долго разговаривала с ней во время обеда и ужина. Но от ее внимательного взгляда не укрылся тот факт, что и жени вела себя странно. Была очень нервной и взволнованной, мало говорила, почти не притронулась к любимому десерту из запеченных яблок. Да и приехала она сегодня при странных обстоятельствах, одна с извозчиком. Баронесса решила, что дома у дочери до сих пор не все гладко и поджидала нужный момент, чтобы спросить об этом. Вечером, уже после ужина, пока и жени складывала салфетку на коленях, ее матушка получила письмо. Молча прочитала его. В письме граф Добокарт спрашивал, доехала ли его супруга до родительского дома и здорова ли она. Баронесса что-то шипнула служанке, и та унесла конверт. А мадам Кавильье внимательно посмотрела на дочь. И жени, господин Добокарт разрешал тебе приехать ко мне? Да, конечно, матушка. Секунду колеблясь, подтвердила и жени. «Он написал мне, интересуется, как ты доехала». «Не отвечайте ему, матушка». «Я уже попросила передать на словах, что с тобой все благополучно». «Все-таки отыскал, следопыт», — с раздражением подумала и жени. «Хотя, чего она ожидала? Какое убежище?» такие и последствия. Сама виновата». «Не стоило уезжать без позволения. Это некрасиво. Что могут подумать о тебе?» «Я вернусь домой завтра», — уверила ее и жени. «А сегодня прошу вас, не упоминайте об этом. Я очень устала». «Ну, хорошо, хорошо». Они недолго посидели в гостиной с рукоделием, поговорили о семейных делах, и придворных сплетнях. И Женни начала успокаиваться немного, если бы не навязчивая мысль о кольце. Куда ей теперь девать его? И чтобы от этого было меньше всех проблем. Лучше бы она вовсе не находила его. Следующим утром Ежени бродила по картинной галерее, рассматривая старые портреты. Давно она тут не была. Наверное, с тех пор, как переехала в Фассе, все картины казались незнакомыми, от того было ещё интереснее разглядывать их. Это также действовало на неё успокоительно, хотя от тревожного чувства в душе было трудно куда-то спрятаться. Ежини остановилась у портрета прабабушки, оценивая старомодный наряд и высокий головной убор. За этим занятием ее застала матушка. Она искала ее, чтобы вместе выпить чаю после завтрака. И жени согласилась, но захотела досмотреть оставшиеся картины. Баронесса отнеслась к ее желанию скептически и посоветовала бросить это бесполезное занятие и пойти с ней. «Еще несколько портретов, матушка», — возразила и жени. «Посмотрите». Вот этот. Какой красивый юноша. А кто это? Мадам Кавильье тоже подошла поближе, рассматривая портрет. Лицо у неё при этом стало словно каменное. Да так. Кто-то из родни. И же не показалось, что баронесса произнесла это через силу, точно сдерживая все свои чувства внутри. Она обернулась на неё, затем перевела взгляд обратно на портрет. Какие красивые зелёные глаза у юноши! Прямо как у самой Ежени. А ещё он очень похож на её отца. Общих черт достаточно много. Ежени присмотрелась с интересом. Выглядит очень знакомо, призналась она. Будто я где-то видела его. Какое доброе лицо. Баронесса достала платок и приложила к глазам, стараясь сделать это незаметно, но и же не заметила. Мама, что с тобой? взволнованно спросила она. Ничего. Вечно слуг не заставишь, как следует отмыть галерею от пыли. Здесь же дышать. Невозможно. Пойдём наверх, Ежени. Подожди. Ты правда не помнишь, кто этот юноша? Какой-нибудь старый портрет деда или прадеда твоего отца? Ежени подошла поближе к картине. В углу изображения среди красок виднелась подпись художника с датой окончания работы. Ежени потрогала холст пальцем. Дата не стёрлась. Она была частью картины. Матушка, но тут стоит год совсем не такой далёкий. Я могла бы видеть этого человека в детстве. Где он сейчас? Нигде, это ошибка. Не бывает таких ошибок. И Жени ещё раз взглянула на портрет. И на этот раз ей показалось, что он тоже смотрит на неё. Смотрит так, Что в её душе шевельнулось что-то странное из далёкого прошлого, непонятное и необъяснимое. Теперь ей казалось, что в галерее действительно пыльно и душно, и нечем дышать. Она приложила руку к шее, как бы желая поправить тесную завязку от плаща, но плаща не было, и она просто потёрла ладонью кожу. Что-то мне не по себе. призналась она. Баронесса де Фассе шагнула к дочери и взяла ее под руку. «Что с тобой, и жени, плохо? Голова немного кружится, не сильно». «Как у вас там насчет детей? Ты не можешь быть в положении?» «Не знаю», — ответила и жени. Она и вправду не знала. И после всего, что случилось, старалась особенно не задумываться над этим». у нее было много других проблем. Этим утром и жени, и мадам Кавилье ушли из галереи со странным чувством чего-то неясного в душе. Они долго пили чай в гостиной наверху, при этом мало разговаривали. И жени видела, что матушка расстроена чем-то и не хотела ее тревожить, а баронесса, помимо своих горьких воспоминаний, беспокоилась о дочери. и Жени уверила ее, что ей уже лучше. Вскоре после этого в поместье приехал экипаж из особняка Добокардов с поручением отвезти графиню Добокард домой. И Жени достаточно быстро сообразила, что Реджис хочет не дать ей из родительского дома поехать во дворец или еще куда-нибудь. Ей ничего не оставалось, как попрощаться с матушкой, и сесть в карету, готовясь к неприятной поездке. Сначала она долго думала, куда же теперь деть перстень Арку, как защитить его снова, ведь её муж не сдастся. Она не решилась спрятать его в поместике Вилье, и без того достаточно рисков у её семьи. Затем намерена была убрать его под платье или в сумочку, но что потом? Куда ей спрятать его в доме, где Реджес, а тыщет его где угодно, и подговорит всех слуг ему помочь. Ежини этого ещё не знала, но сняла цепочку и спрятала кольцо прежде, чем экипаж подъехал к воротам её дома и пришло время выходить. Реджес весь вчерашний день также раздумывал, как ему поступить. С этой целью даже поехал генералу Фатье, надеясь получить совет или отряд военных, чтобы в конце концов догнать графиню де Вакарт в дороге, арестовать её за измену и забрать этот перстень. Однако Фатье рассудил иначе. "Очевидно, это была уловка со стороны Кавелье", сказал он. "Иначе зачем ей показывать вам кольцо в открытую?" Она хотела заставить вас пойти к королю и опозорить своё имя кольцо фальшивка кавелье не мог скрывать его столько лет будь оно в его собственном доме и не могло оно исчезнуть бесследно тогда чтобы быть найденным сейчас словно из-под земли дочерью кавелье наверняка во время прежних поисков перевернули весь дом всё это выглядит Как хорошо спланированная игра. Не поддавайтесь, граф. Сохраняйте спокойствие. Реджес бледнел от волнения и злости. Что вы предлагаете мне сделать? Притвориться, что я ничего не видел? Если кольцо и фальшивка, то очень искусная. От неё может возникнуть множество проблем. Скажите своей жене, что ошиблись. Что это вовсе не перстень Арку, а просто удивительно похожий редкий камень. В конце концов, перстень у короля по-другому считать нельзя. А если это правда, если произошла такая невероятная случайность и кольцо окажется подлинным, как вы говорите, она с ним поехала в поместье? На её месте я бы не возвращался с ним в дом, будь это и впрям перстень арку. Значит, искать нужно у Кавелье. Дождёмся, пока Кавелье вернётся из поездки, и заодно со всеми тайными письмами отыщем кольцо. Тогда будет чем оправдаться перед королём. Представим ему все доказательства сразу, и барон уже не сможет отвертеться от обвинений. Рэдджес согласился с начальником. Однако в этот раз в душе своей не чувствовал согласия. Ему казалось, что он не мог ошибиться, что он всё понял правильно. И это действительно перстень арку в руках его жёнушки, которая и сама не знает, что с ним делать, и просто хочет защитить отца. Он не знал, как ему теперь успокоиться. и дождаться обыска у Кавилье. И даже мысль о скором разоблачении заговорщика не радовала его. И Жени вернулась домой. Как только она вошла, он первым делом заметил отсутствие цепочки на шее. «Выходит, Фатье был прав», — подумал он. «Оставила кольцо в поместье или носит с собой». Но тогда ей будет нелегко его спрятать. «Послушай», — сказал Реджи с примирительным тоном. «Я говорил с Фатье. Он сказал мне, что настоящее кольцо у Магнуса арку. Значит, то, что у тебя просто похожий камень. Нам не стоило ссориться из-за него. Можешь оставить его у себя, если так хочешь». И Жениппа смотрела на него и... с недоверием. Оно ведь всё ещё у тебя? спросил Раджес. Я поговорила с матушкой, на ходу придумывала графиня. Она сказала, это её кольцо из танзанита, а не перстень Арку. Поэтому я оставила его в поместье. Значит, этот вопрос мы решили. Да. Я пойду. Устала. Она зашагала к лестнице. все еще гадая, как понимать его странное поведение. «И жени!» — он окликнул ее, когда она поднималась наверх. Графиня де Бакарт обернулась. «Больше не пропадай. Могут подумать не то». «Прости», — ответила она. Реджис удивился ее словам. «Не обязательно извиняться», сказал он. «Я...» Знаю, почему ты уехала. Я извинилась не за это, а за то, что сказала про тебя тогда в кухне. Сказала, что ты не умеешь любить. Это было неправильно. Ведь если ты не любишь меня, это не значит, что не любил кого-то ещё. Я сожалею. Она отвернулась и зашагала по ступенькам дальше наверх. Реджес смотрел ей вслед, чувствуя себя между двух огней желания молчать и кричать никогда не возникали в нём одновременно он не остановил её вернулся в гостиную встал терпеливо ожидать того что будет дальше как сказал фатие даже если кольцо это вовсе не кольцо скоро всё выяснится жизнь при дворе этой зимой напоминала бесконечную череду праздников. Что ни день, то объявляли о новом бале. Вскоре после празднования помолвки принца, Фиоле со всей торжественностью отметили его свадьбу с Мирей Монблан. Её теперь называли только так, и никому даже в голову не пришло говорить о ней как о принцессе. Такое пренебрежение её ничуть не задевало. Она, кажется, едва замечала то, что о ней говорят, все свое время проводя в развлечениях или в компании нового мужа. С тех пор, как вышла замуж, Мирея не пропустила ни одного столичного бала, где сверкала дорогими нарядами, с удовольствием принимала поздравления и поклоны. И жени виделась с ней украдкой. Она не могла проводить с подругой много времени, ведь все еще была фрейлиной королевы Розамунды. В те редкие минуты, когда королева не нуждалась в обществе своих дам, и жени заглядывала к Мирее и узнавала, как у нее дела. Мирея охотно делилась новостями. Ей тоже было скучно только с теми девушками, которых назначила для нее королева. Последний раз они виделись, когда Мирея занималась сбором вещей для переезда. наконец-то ей разрешили выбрать для себя более удобную комнату во дворце. Хотя покои Лорены по-прежнему были неприкосновенны. И Жени посоветовала подруге даже не касаться этой темы, и Мирея согласилась. Она выбрала комнату поскромнее, но намного лучше, чем тесные апартаменты фрейлины. Они с Жени долго перебирали вещи, решая, что можно взять с собой, а что следует выкинуть или отдать прислуге. Когда все сундуки и свертки оказались в новой комнате и были расставлены по подобающим местам, Мирея предложила пообедать вместе. И Жени согласилась, хоть и была совсем не голодна. Сидя за столом, Мирея вновь болтала без остановки, делясь своими планами по поводу новой комнаты. И Жени слушала ее, временами улыбаясь но в целом ей было не до улыбок последнее время рядом с едой её постоянно тошнило и лицо её напоминало белое полотно как то что они сняли с дивана в стол не очень удобный пожаловалась Мирея маленький да ещё и овальной формы мне не нравится нужно будет заказать новый закажи ответила Ежини Прикладывая руку к холодному лбу и тяжело дыша, Миры присмотрелась к ней более внимательно. Что? Снова? спросила она. Ежини отвернулась от стола. Уберите от меня эту тарелку, не могу больше. Подошла служанка и унесла её тарелку с едой. Ежини почувствовала себя немного легче и, повернувшись к столу, Налила себе сливовый сок из кувшина. «Тебе бы врача или кого из толковой прислуги?» — посоветовала Мирея. «Похоже, будто ты в положении. Узнать бы наверняка. Хочешь, позову своего доктора?» «Ничего не говори», — отрезала и жени. «Я даже слышать ничего не хочу по этому поводу». «Ну хорошо. Тогда хотя бы отдохни. Приляг в моей спальне. Я попрошу не тревожить тебя». Я в порядке. Не нужен мне отдых, она тяжело вздохнула, опустила локти на стол и закрыла лицо руками. Если бы только не так ужасно кружилась голова и не этот холодный пот по всему телу, а ещё держаться подальше от еды и всяких запахов, вроде жареного мяса или духов Мирей, тогда она была бы в порядке. После обеда они продолжили разбирать вещи. Проветрили комнату, и Жене почувствовала себя лучше. Она помогала служанке отделять платки от перчаток и раскладывать их в гардеробе. А когда вернулась обратно в комнату, застала там принца Карлоса и Мирею. "Поторопись", посоветовал тот. "Не оставляй вещи без присмотра". Нужно будет всё быстро разложить и выставить охрану у дверей. Я всё успею, мой принц. Осталось только убрать посуду и всё готово. Что это? Принц Карлос указал на блестящий серебряный сервиз, наполовину вынутый из обёрточной бумаги. Мирея вся засветилась от удовольствия. Это подарок королевы на свадьбу. Настоящий сервиз из королевской сокровищницы. Представляешь, какая прелесть! Убери его немедленно и никогда не доставай. Но почему? Он такой красивый! Я сказал, убери. <кхм> Он откашлялся. Прошу тебя. Мирея потянулась к дорогому подарку, намереваясь снова завернуть его в бумагу, как вдруг принц опередил её. Одним движением руки он скинул чайник, чашки и блюдца на пол. Часть из них разлетелась по комнате, а часть погнулась от удара, что было заметно даже сквозь бумагу. «Пусть прислуга уберет, — сказал он, — и отмоет здесь все хорошенько». После чего он ушел, оставив Мирей в молчании. И жени, наблюдавшая эту сцену со стороны, подошла к подруге и неуместно усмехаясь, глядя на её растерянное лицо. Поздравляю со свадьбой, Мирея. Она бы ещё посмеялась, если бы только не чувствовала себя так дурно. Мирея быстро оправилась и состроила непринуждённый вид. Ну и что? Это всего лишь сервис. Он просто заботится обо мне. Рада, что тебе такая забота по душе. полагаю, имя королевы теперь у вас будет звучать чаще, чем твое. Перестань, лучше позови служанку. Закончив с вещами, они отправились к комнатам принца, как захотела Мирея, чтобы объявить, что все его пожелания выполнены, вещи убраны, сервис запрятан в дальний угол, а у дверей стоит охрана. После чего и жени наблюдала, Как он благодарит её за такую внимательность и осторожность. По-видимому, настроение его уже исправилось, и он выглядел вполне счастливым рядом с ней. Ежини ещё во время свадьбы не могла смотреть на них вдвоём. Она ненавидела свадьбы и наблюдала за церемонией без всякого удовольствия. И теперь ей хотелось уйти подальше и не видеть обоих. Она неловко кашлянула, обращая на себя внимание. Мирей вспомнила о подруге и нехотя покинула своего принца. Теперь ты отпустишь нас сожени в сад? Хотим проветриться немного после этой долгой возни с вещами. Идите, увидимся вечером. Я тоже занят небольшими сборами на случай начала войны. Никак не могу найти мой счастливый медальон. с локоном волос Доминика внутри. «Мне кажется, будь сейчас война, ты победил бы и без талисманов. Я не сомневаюсь в этом. Лишняя удача никогда не повредит. Спроси у мадам де Баккарт, если не веришь». Он посмотрел в сторону и жени. Таня ответила. Ей было вовсе не до шуток. «Ах да, едва не забыл». Принц быстро прошел через комнату и достал что-то с комода, таинственно прижимая к себе находку. Затем снова очутился под Лемиреи, где и жени могла хорошо его видеть. «Смотрите, дамы, что я нашел сегодня!» Он продемонстрировал блестящую темно-синюю маску в своей руке. Та была овальной в форме человеческого лица с отверстиями для глаз и носа. «В этой маске я и вовсе никогда не проигрывал. Как же давно я ее не видел!» Мирея улыбнулась. Для нее было забавно видеть подобную вещь, точно часть маскарадного костюма для карнавала. Принц тоже улыбнулся, вспоминая былое, и приложил маску к лицу. В этот момент и Жени, внимательно наблюдавшая за ним, испуганно ахнула лицо её побледнело сильнее прежнего и она медленно опустилась на стул позади себя счастье что он был там мирея поспешила к ней карлос зачем ты пугаешь её ей без того плохо принц убрал маску подумаешь какой нынче пугаливый народец при дворе ты как и жени спросила мирея наклонившись над ней и беря её холодную руку мне как-то не по себе позвать врача нет уже лучше просто голова и много загружилась они вышли из комнаты принца но в сад не пошли а вернулись в покои Миреи где та уговорила подругу лечь спать ненадолго Ежини не соглашалась но чувствуя себя не очень хорошо Долго сопротивляться не могла. Она прилегла отдохнуть в спальне Мирей, пока та гуляла в саду с фрейлинами королевы. Ежини заснула быстро, но снились ей беспрестанно какие-то странные, мелькающие одна за другой картинки: человек в маске, военный лагерь, снова человек в маске. Ей казалось, она отлично помнит этого человека. и эту тёмно-синюю маску. Потом что-то страшное, непонятное, как она бежит по лесу, не зная куда и от кого, а ветви больных листают её по лицу. И вот она бежит, бежит, задыхаясь от усталости, видит, как деревья редеют впереди, видит оставленную на дороге лошадь. Она помнит её. Это та самая лошадь. Она наконец выбегает на дорогу, и тут рассыпается. И Женни проснулась, тяжело дыша от волнения, словно только что и впрямь бежала куда-то. Осмотрела комнату. Поняла, что все же заснула у Миреи, и пора бы возвращаться домой. Вернулась ее подруга и расспросила, как она себя чувствует. — Ты долго спала? Надеюсь, тебе лучше? — Немного, — ответила и Женни. Поеду домой. Приезжай снова. Скоро Магнус устраивает бал в честь Розамунды. Будем вместе готовиться к празднику. Я приеду. Обязательно. И жени уехала. В голове ее все еще крутились картинки из сна. И она никак не могла до конца прийти в себя. По дороге едва не забыла спрятать под платье перстень арку. Во дворце... Она носила его на цепочке, как и прежде, а дома перекладывала с места на место, держа за корсажем или в рукаве. В общем, делала все, что возможно, чтобы скрыть его от Реджиса. Граф де Бакарт все еще ждал подходящие минуты и всей душой надеялся покончить, наконец, с этим делом о заговоре. А и Жени думала, как она будет выкручиваться когда вернется отец и передаст ей письма для принца Карлоса. В ту ночь и жени не могла заснуть. Все время вспоминала прежний ночной кошмар. А когда все же заснула, то увидела во сне то же самое, что и днем. Снова человек в маске, военный лагерь и лес. Только теперь к этому дому добавилась еще и драка. Она видела, Как много людей сражаются на шпагах. А в следующую ночь сон повторился. Во сне она кричала и все время звала кого-то по имени. А потом увидела, как некого юношу закололи шпагой во время дуэли. Это было очень страшно. У нее кровь холодела в жилах. И женис спустилась к завтраку, бледная и с ужасной головной болью, На немой вопрос Реджеса, с чего вдруг она спустилась и почему держит полотенце на лбу, только спросила, не знает ли он кого-то по имени Эмиль. Реджес ответил, что первый раз слышит это имя. И жени уже не знала, что ей думать. Приснилось ей что-то или привиделось. А может, это было на самом деле... когда-то давно